«Хоть бы не успел повзрослеть, прежде чем все начнется», — сказал Стократ вслух. Дети лесовиков, в конце концов, прозреют, перестанут зашивать себе глаза, посмотрят на свет. Однажды попробуют сказать друг другу слово или нарисовать картинку на гладкой стене, и тогда язык умрет, умрет. Высокое искусство, способное заставить человека рыдать и смеяться, и чувствовать себя ближе к небу. Язык, возникший по недоразумению, язык, который скоро сделается ненужным никому. — Храни его, шмель, — сказал громко и пошел в гору, не оглядываясь. — Будет жаль, если язык погибнет, — тихо сказала старуха. — Еще жальче будет, если этот парень, шмель, не успеет в жизни сделать всего, на что способен и к чему предназначен. «Но и шмель не бессмертен, и макухи не стоять вечно, и обитаемый мир, если имеет начало, когда-нибудь закончится Стократ, я знаю». Старуха внимательно посмотрела сквозь огонь. «Создатель упал на камень, заключенный в небесную искру, как ядро в ореховую скорлупу. Это было начало мира». Но другая звезда родила искру, искра заблудилась в темноте и упала вниз на камень, и внутри была смертная девочка, и она положила миру предел. «Красиво звучит», — сказал Стократ, — «но мне важно девочка, а не мир, я не хочу, чтобы ее использовали как орудие или даже оружие, я не хочу, чтобы ее запирали и прятали». При этом я сам хочу запереть ее и спрятать, и не вижу другого выхода. Облака медленно таяли, предвещая рассвет, между ними проглядывали звезды. Выход может быть и есть, медленно сказала старуха. Если начало мира и предел его сойдутся вместе и осознают свое родство, но для этого наш создатель должен быть человеком и ходить среди нас. Чтобы ходить среди людей, «Не обязательно быть человеком», — сказал Стократ.